358. Вокруг слишком много всего, могут глаза разбежаться. Поэтому мысль следует вкладывать в глаза при устремлении к намеченной цели именно на избранном объекте или задании. Во всем, что вокруг не передумаешь, времени не хватит. Значит, то, над чем работает мысль, должно быть избираемо осмотрительно и целесообразно. Все можно детализировать в подробностях до бесконечности. Пусть избранное будет в созвучии с целью и смыслом земного пребывания человека. Смысл этот в том, чтобы в жизни земной собрать опыт и знания, нужные на пути в беспредельность. Все остальное не нужно, ибо не наше. Правильно сказал поэт о бессмыслице земной жизни, если верить, что человеку дается только одна, пусть золотая чаша, и что напиток в ней мечта, и что она не наша.